Глава То же самое строение, в котором старик Пересбуа начал свою маленькую мелочную торговлю, но увеличенное и расширенное вдвое. Это сделал Теодор. Наверху в мезонине лежал сам Пересбуа и никак не мог умереть. Поразительно, до да чего он был живуч, хотя парализованная сторона у него порядком высохла, так что получилась женская рука и женская нога вместо его прежних солидных конечностей. Умереть, разумеется, но не сейчас, не раньше времени. Люди издалека могли судить о его ежедневном нежелании умирать. Он лежал в кровати и стучал в пол палкой, когда ему что-нибудь было нужно. стучал часто оглушительно и вмешивался во все происходящее. Он и лежал-то всегда в жилетке для того, чтобы хоть верхняя часть туловища не совсем была прикована к постели, но все же это был дряхлый и безнадежный паралитик, заросший бородой и с белыми косичками на затылке. Летом в теплые дни его выносили наружу, и тогда он испытывал большое удовольствие, наблюдая движение перед своей мелочной лавкой. Зимой уже, в короткие дни, он не читал лёжа газеты или собрания проповедей. Для этого керосин был слишком дорог, а лежал в потьмах и слушал далеко, за милю от земли пение лебедей. И это было жуткое пение, на которое он отзывался невольным стоном. Ветер словно швырял железные листы, церковные флюгера вертелись, большие ворота скрипели на петлях. «У-у-у!» «И какого черта так кричат дикие птицы? Ведь никто их не трогает!» Но в летние светлые ночи Пер из Буа опять становился другим. Он лежал и строил планы, и ворочил делами. «О, это были детские забавы, сущая чепуха!» Он полагал, что торговля и оборот ведутся в наши дни точь-в-точь точь так, как в его время, только что все стало немножко крупнее. Он все еще верил в такой товар, как постные баранки, которые купеческие яхты привозили из Бергена в пустых бочонках и гробах. Он верил в гвозди, много ящиков с толстыми трех- и 4 дюймовыми гвоздями, в мятные лепешки для школьников, в бумажные воротнички и манишки. Кому это теперь нужно? Пэрес Буа был человек старинного склада, идиотский бережливый, выше всякой меры, осторожный и упрямый мелочник. Ну да, но Бог знает, может быть, лёжа и торгуя не находящими спроса товарами, он знал, что делает, и даже как будто обманывал кого-то. Кого? Себя самого или других, но кого-то обманывал». Он родился для того, чтобы менять и торговать, и его неистребемый талант к этим занятиям вел его все дальше и дальше. Он давно уже миновал двусмысленность, перешагнул изощренный обман и теперь, пожалуй, совершил полный круг. Добрался до изнанки. Он играл в обманывание. Коварный и смешной человек. Он постучал палкой в пол. Наконец пришла его жена. Он велел позвать Теодора, а когда жена продолжала стоять, не торопясь исполнить приказание, он повторил свои слова очень кратко. Он не разговаривает с женой без особой надобности и никогда не смотрит на нее, потому что она представляется ему козой в образе человека. «Это смотря потому, есть ли у Теодора время?» — говорит она. «Пусть Теодор придет сейчас же!» — кричит Перес Буа. Но Теодор шел или не шел... в зависимости от времени и охоты. Если отцу приходилось ждать слишком долго, он посылал новых гонцов, и слова его были еще грознее. Ведь вот старый упрямец до сих пор имел некоторую власть, не говоря уже о том, что все дело велось от его имени и под фирмой П. энсон Теодор и по сей еще не отваживался являться к отцу в полном параде, а обычно прятал свои перстни в жилетный карман. как сделал он и на этот раз. Он останавливается у постели и из прежнего уважения не садится на стул. «Ты не мог прийти, когда я стучал», — говорит отец. «Я был в погребе», — отвечает сын. «Не верю. У нас есть спички». «Спички? Как же? Цена на них не поднимается?» «На спички?» «Нет». «Нам надо закупить тысячу гроз», — говорит старик. Тогда они поднимутся. «Тысячу гроз? Это груз на целую яхту. Да и где мы их будем хранить?» «В сарае. Чтоб в сарае плясу больше не было, это грех. У меня было насчет этого знамения. Они чистые пусть заполучат в сарай спички». Из старого уважения Теодор не смеется и не хлопает себя по коленке. Стало быть, отец хочет победить нечистого, победить дьявола спичками, но и сам не собирается на этом проиграть. Он хочет скупить дочество, всю фабрику и сам завладеть всеми спичками в Норландии. Детские затеи! Отец превратился в младенца. Тысячу гроз спичек невозможно перевести. Они займут бог знает сколько места и ничего не весят. Да и какой барыш даст тысяча гроз спичек? Никакого. Будь это тросточки или ткани на блузке. Тысячу гроз, я так решил. А соль у нас есть? Говорит старик, предполагая легким спичкам противопоставить тяжелый груз. Соль? Есть. Сколько нужно на лето? Что, закром полон? Не скажу, чтоб совсем полон, но соль от жары тает. Щенок, хочешь учить отца? Так значит, сто тонн соли ступай и напиши. Все это был вздор Теодор сошел вниз и ничего не написал. Он понимал, что отцу очень важно было выставить спички против нечистого, раз он шел даже на большой убыток от соляной операции. Но отец был невменяем, да и сарай нельзя было трогать. Он служил танцевальным залом для молодежи и приносил колоссальный доход. правду лавки отняли право винной торговли, но все же многие приходили к милашке Теодору и получали от него бутылочку на субботнюю вечеринку. И когда Теодор сам иной раз приходил в сарай во всем своем великолепии и в башмаках с бантами, он был словно барин, словно вельможа, богач, олицетворение земной пышности и величие в глаза всех бывших там девушек. Но юный Теодор любил принцессу, и девушки для него не существовали. Должно быть, Господь бросил это тяжкое несчастье в трюм его души, чтобы он не опрокинулся от глупости и легкомыслия. Но это был крест. Он опять надевает свои кольца и спускается в лавку, в свое царство. толпящейся у прилавка и заграждающие ему дорогу расступаются перед ним. Он поднимает доску, проскальзывает в проход и опять опускает доску. Теперь он командир. У молодого человека двое подручных. Полки и выдвижные ящики полны. Потолок увешан товарами, пол завален товарами. В лавке все, что может пожелать человек. Шелковые ткани, изразцовые печки, венское печенье. Он помещал объявления в Сегельфосской газете только ради шика. Это было излишне. Конкурентов у него не было, но он вел дело на современный образец. Старик прс Боа не имел никакого представления о том, что происходит под его ногами. Он сказал «спички», сказал «соль». Уж не воображал ли он, что и сейчас, как во времена его владычества, дневную выручку можно уложить в кожаный кошелек и запрятать на ночь под подушку? Теперь выручка записывалась в толстые книги и пряталась в несгораемый шкаф в конторе. А контора существовала для одного только Теодора, который сидел там на высоком винтовом табурете и записывал все на свете. Вначале, когда он был маленьким, он писал, с совершенным почтением Теодор Педерсон, потому что отца его звали Пер. Теперь же подписывался Теодор Йенсен, потому что отца звали Йенсен. Эта мать перекрестила так отца. Она захотела ходить в шляпке и величаться мадам. Так все и пошло расти в вышину. Одно за другим, пуще же всего торговля. Спички и соль? Нет. Консервы и макароны и швейцарский сыр. Упрямый коллега в мезонине сейчас требовал козьего сыра, как в старину. Простак! Козьего сыра негде было достать, потому что никто уже не держал коз. Товар вывелся точно так же, как вывелись бумажные воротнички и постные баранки. Старику предлагали взамен так называемый «жирный сыр» или «сливочный». «Покорно благодарю!» Он выплевывал эту дрянь на пол. Он был самым неприятным клиентом в лавке из-за своего пристрастия к старине. Почему бы ему не есть со всеми прочими? Рокфор в серебряной бумажке и камамбер в изящных деревянных коробочках. Но это в его глазах был обман. Клёцки в молоке – это он понимал. Но макароны – это ещё что такое? Он отстал от развития местечка и его обитателей. Теперь и здесь уже не было человека, который не кушал бы макарон на свой заработок. И все кушали конфеты, и кушали вкусные сливы на заработанные денежки, и истребляли целые леса макарон, как за границей. В особенности сказались все эти новшества на домашнем хозяйстве. Его стало гораздо легче и удобнее вести. Масло? Масло уже не сбивали, а шли в лавку и покупали маргарин. Кладовые чуланы с мясом, свининой и рыбой – все бы до смерти нахохотались над чудаком, который вздумал бы запасаться солониной. Гораздо разумнее было покупать кушанье в жестянках, порционной кушанье. Оно было готовое, сваренное, почти что уже пережеванное. Только и оставалось, что завязать его в тряпочку и сделать соску для человечества. Ах, как бедным хозяйкам приходилось мучиться в старину по сравнению с теперешними временами. К чему теперь зубы во рту? Ведь ставные зубы висят на шнурке в лавочке дантиста, а для жестяночных кушаней требуется только ложка. И потом кушанья в жестянках свежие. Они действуют мягко на людей, уже получивших от них язва желудка. Так неужели это не расцвет по всей линии? А вот Ниль Сапожник и его сын остались без хлеба. Они, некогда бывшие самыми необходимыми людьми в Сегельфосе и окрестностях, шившие кожаные башмаки, которых хватало на год, а то и на два, и умевшие положить заплатку так, что она служила только отделкой и украшением сапога, они остались без хлеба. Теперь люди покупают обувь в лавке. «Ну, конечно!» И она страсть, какая блестящая и остроносая и чуть что не тает на языке. Выдержав такое положение вещей несколько лет, в течение которых Ниль становился все тоньше и тоньше и превратился в тень самого себя, чуть ли не в мальчика-конфирманта. До того он стал легок на ногу, когда бродил по избам, напрашиваясь на наломочь хлеба с чашкой кофе, и когда на каждой мусорной куче находил эти покупные сапоги и покупные башмаки, которые люди снашивали в каких-нибудь 2-3 месяца и потом выбрасывали. Да, выдержав это несколько лет, Нильс Сапожник в один прекрасный день решительно отправил своего сына в Америку, а сам продолжал бродить по пустырям и голодать изо дня в день. Нечего говорить, иногда он встречал щедрую душу. Встречал Борсина с телеграфа начальника станции, и тот давал ему несколько грошей. Странное знакомство было между ними». Оно началось с того, что Ниль Сапожник пошел однажды к начальнику телеграфа, указал тому на его сапоги и предложил подкинуть под ним подметки. «Нет», — сказал Борсин, — «на это у меня не хватит средств. но ну вот, выпей рюмочку и возьми две кроны». И с тех пор Сапожник постоянно получал какую-нибудь мелочь, когда у Борсина было из чего уделить. Юлий тоже нередко помогал ему. В гостинице Ларсена оставалось много объедков для изможденного скелета. «Покорми Нильса, он пришел издалека», — говорил хозяин Юлий своей матери, заведовавшей кухней. «Дай ему побольше мяса», — говорил Юлий. «Уж если ты идешь в поместье и увидишь Полину, так пусть не скажут, что тебя отпустили из гостиницы Ларсена без всякого угощения», — говорил Юлий Нильсу-сапожнику. «Еще никогда не случалось, чтобы я прошел мимо гостиницы Ларсена, и меня не угостили по-царски», — отвечал в свою очередь Ниль Сапожник и говорил хитро и раболепно. «Старый кричок!» Еще была хорошая кухня, куда приятно попасть. У жены ходатая по делам адвоката Раша. Самого адвоката Ниль Сапожник никогда не видал. Он был ужасно жирный и толстый, и постоянно сидел в своей конторе, пыхтел и вел большие дела. Зато ниль Сапожник видел барыню. «Добрая душа!» Во времена лейтенанта она жила в поместье Сегельфос и звалась Йомфру Сальвесен, а потом сделалась важной дамой. «Да, поистине, все как есть». Возвысились против прежнего. У лейтенанта Йомфру Сальвесен просто служила на жаловании, и удивительно, что тогда она была довольна и счастлива. но ну, теперь она была фру имела кучу денег и двоих детей. Чего же еще?» И все-таки Фру чувствовала себя несчастной, нервничала и жаловалась, часто плакала и вела себя глупо, хотя наряжалась в бархат и перья. Вот так положение! Может, ее подсекло, что она стала матерью двоих детей? Или же она не могла забыть начальника пристани у господина Хольменгера, с которым она была помолвлена, когда явился адвокат Раш и женился на ней? Когда Нильс Сапожник притаскивался к ней в кухню с веником, сделанным для барыни, или с починенным детским башмачком, фрураж подсаживалась к нему, угощала, говорила о старых временах и расспрашивала, как живется в Америке его сыну. И даже мысль-то о переселении в Америку пришла как раз этой странный фрураж. Но, к сожалению, денег тогда она не могла дать. Всего несколько крон... Двадцать крон, которые она урвала из своего хозяйства, приписывая в течение многих месяцев к подаваемым мужу счетам. И чудная барыня чуть не плакала, давая Нильсу Сапожнику эти двадцать крон для сына, эти гроши для сына, и вся покраснела от того, что их так мало. «Ну вот», — сказала фрураж, — «здесь есть еще. Это деньги на весь билет, а не от молодого вилотца», — сказала она. «От вилотца Хольмсена, понимаешь?» Ифру Раш рассказала, как она написала молодому Вилотцу. Он был далеко, жил в большом свете, давал концерты, тешил людей музыкой и был знаменитостью. Так вот, она ему написала и получила все, что просила, и даже больше. «Денег?» – ответил молодой Вилотц. «С удовольствием!» Точь-в-точь, точь, как в свое время его отец, когда к нему приходили и о чем-нибудь просили. «Ах, помещики, Холмсен, вот это были господа!» а сын такой же, две капли воды, как его родители. Нынче летом он приедет домой и долго проживет в своем большом доме. Фрураш необычайно взволнованно и с воодушевлением разговаривает с Нильсом Сапожником, не обращая внимания на то, что ее служанки все слышат. Но все время она сидит точно на булавках и просит Нильса Сапожника поскорее съесть бутерброды и кусок пирога, чтобы ей поскорее убрать со стола, потому что незачем оставлять беспорядок. Потом она уходит на минутку в кладовую и, вернувшись, спрашивает Нильса Сапожника, не возьмет ли он починить и другой детский башмачок. Она уложила его в большой пакет, чтобы, говорит, не так легко было его потерять. Когда Нильс Сапожник стоит у дверей с пакетом под мышкой, фрураж как будто успокаивается и начинает расспрашивать. «Ну как же тебе все-таки живется? Ведь ты не очень тепло одет по такому морозу». «Одет?» — повторяет Нильс Сапожник и шутит, и смеется всем своим сморщенным лицом, потому что сыт. «Я не люблю напяливать на себя лишнюю одежду. А кроме того, я бегу так шибко, что Морозу меня не догнать. Ха-ха! Вот так я делаю!» — говорит Нильс Сапожник. Фураж спрашивает. «А ты ничего не получал от сына?» «Как же!» — отвечает Нильс. «Только все больше письма». «Должно быть, у него самого не так-то уж густо, но я рад, что ему живется так замечательно». «И ты никогда не получал ничего, кроме писем?» «Как же, карточку и ничего больше?» М -м «Нет, но он обещал прислать в следующий раз. Он пишет так крупно и четко, легко читать». «Он подписывается. Нельсон». «Ах, был бы жив лейтенант», — говорит фрураж и сжимает руки. Он бы научил твоего сына писать так, что еще легче было бы читать». Но это Нильс Сапожник ничего не отвечает. Но когда он благодарит и собирается уходить, фрураж говорит, что попросит молодого Виллаца написать в Америку этому сыну, этому Нельсону. И тогда Нильс Сапожник, ослепленный этим американским сыном, которому живется так замечательно, отвечает. «Да нет, может, ему и самому не так-то легко». Если на то пошло, по карточке я вижу, что он здоров, и у него есть все, что нужно по части платья и часы и все такое. Он пишет, что собирается приехать домой, и я уж как-нибудь дождусь его приезда. Покорно благодарю за угощение. «Приходи опять поскорее», — говорит фрураж. По уходе Нильса Сапожника она отводит душу со служанками. Уж она бы проучила этого американского барина, этого Нельсона. Ведь это лопнуть можно. Очень разжиреет худой отец от карточки. Но подожди, пусть только приедет молодой Вилотс. И тут она вспоминает, что пора ей наконец заглянуть в Сегельфос, в поместье. Она пойдет сейчас. Все откладывала день за днем, а теперь надо это сделать сию минуту. «Принесите мне пальто, Флорина, и не забудьте, девочки, сходите без меня кто-нибудь в лавку за кофе». доброе же это фрураж. Она обещала молодому вилотцу заглядывать кое-когда на его усадьбу и решила это сделать. Хозяйничала у него молоденькая Полина, славная девушка. Под началом у нее было несколько работниц, а кроме того, там жил Мартин работник. Он следил за полевым хозяйством и командовал лопарем Петтером и другими рабочими. Фраураж всегда находила в имении полный порядок, но весной и осенью производила сама лично ревизию серебра. Она так решила. Во-первых, это была ее обязанность, раз она обещала, а во-вторых, и серебро-то стоило того, чтобы его посмотреть. «Ах, Господи! Какие блюда! Миски с позолоченными ручками! Вазы для печенья, подносы, жбаны, ножи с кабанями и головами на ручках, рукомойники из серебра в комнатах барина и барыни. И всюду ни одного местечка, где не было бы роскоши и великолепия. Картины, мраморные статуи, золоченые люстры, резные ларцы. Фрураж вся кипит». Она со времени своего девичества сохранила неистребимое почтение ко всему относящемуся к имению. Такого, как там, не было нигде, даже перила на двух парадных лестницах. «Не знаю, из чего они сделаны», — говорила она, — «но они блестят, как золото». И когда однажды она прочитала в газете про золотой сервиз у какого-то князя, она сказала своим служанкам на кухне, «В имении у нас был сервиз, который никогда не употреблялся», «Золотой?» – спросили девушки. «Не скажу, чтоб золотой», – отвечала фрураж, «но во всяком случае серебряный. Мы никогда его не употребляли, потому что он был ужасно дорогой. Его никогда не вынимали, он лежал всегда запакованный. Подумать только! Тарелок на двадцать четыре персоны! «Серебряные тарелки?» – вскричали девушки. А фрураж отвечала... Вот, серебряные они или золотые, я хорошенько не знаю. Но ясно помню, что один раз видела двадцать четыре тарелки. Ну да, фрураш, наверное, преувеличивала и врала. Она была в хорошем настроении. Оттого, придя в Сегельфос и увидев Полину, она приступила к делу весело и крикнула. — Вот пришел инспектор производить ревизию. А Полина отвечает. — Это очень хорошо, потому что Мартин, работник, получил письмо. «Он приедет?» «Приедет скоро, и вы скажите нам, что надо сделать». Сказать было вовсе не так просто. Надо было хорошенько обсудить. У молодого виллаца, кроме главного дома, были две комнаты на кирпичном заводе, где под конец жизни ютился его отец. Где же теперь поселится сын? И там, и здесь комнаты стояли нетронутыми, со всей мебелью. «А он не пишет, где думает жить? Послушай, Полина, надо здесь все убрать». «Ты думаешь, такой человек, как он, может жить где-нибудь, кроме главного дома? Убери комнаты его отца, комнаты лейтенанта, всю северную половину, знаешь? Пойдем посмотрим». Обе женщины пошли. Воспоминания неслись навстречу фрураж из каждой комнаты. Она суетилась и отдавала приказания, как в былые дни. Таскала за собой Полину, указывала, двигала стулья. Они прошли в Будуар-барыне. «Здесь тоже надо все осмотреть, обмести пыль, выколотить подушки и выстирать гордины». «Взяли за серебро». «О-о-о!» — сказала фрураш и упала на стул. Время шло, обе женщины с головой погрузились в свое занятие. Они все глубже и глубже зарывались в груду серебра, вынимали предметы и опять их укладывали, сидели, держа на коленях большие серебряные сосуды. А теперь ларец, с виду такой простой и незначительный, хотя и на золоченых львиных ножках. Они никогда хорошенько не смотрели, что находится в его глубоких недрах. Скорее ключ. Ну да, опять серебро в вате, но старинное особенное серебро. Ажурные вещи, сервиз. Полина вынимала футляр за футляром, сверток за свертком. На самом дне был ящик. вынимая его, Полина, давай сюда весь ящик. Но ящик был страшно тяжелый, и когда его вынули, в нем оказалось две дюжины серебряных тарелок. Фрураж подскочила на стуле. То, что она сама считала почти сном-выдумкой, родившейся в ее душе, оказалось действительностью. — Что я говорила? — воскрикнула Фрураж. — Я же знала, что они есть. Я видела их собственными глазами. Только я не знала, наверное, может быть, лейтенант их продал, может быть, перечеканил на деньги. последние годы своей жизни. Мне бы надо было сообразить, такой-то человек, как он... Две дюжины, если я не ошибаюсь. Пересчитай, Полина. Ну, натурально, это серебряные тарелки на двадцать четыре персоны. Мы с тобой в барском доме или нет? Ах ты, господи боже милостивый!» Она пришла в сильные волнения жалела, что не взяла с собой своих деток, чтобы и они полюбовались чудом. О чем знать, может быть, это повлияло бы на всю их жизнь, повлияло бы на всю жизнь моих драгоценных малюток. Но я расскажу им нынче вечером, когда они будут ложиться спать. Ты знаешь, Полида, какие у них хорошенькие глазки, красивые, большие глаза у обоих? Спаси их, Господи! Мне хотелось бы иметь еще детей, но теперь я скоро состарюсь, и больше у меня не будет. А когда эти двое вырастут, у меня в доме не будет маленьких. Я об этом часто думаю. Полина, помни, хорошенько перетри все и закутай опять каждую вещь в свою ватку и уложи в свое отделение. Пусть они спят. Пусть спят, спят. Здесь спит целое богатство. Да, можно сказать, милочка Полина, мы с тобой сегодня кое-что видели. Я расскажу тебе когда-нибудь, как надо накрывать стол серебром, когда все до последнего, кроме венецианского хрусталя и серебра. И тут уж тебе не хлеб с маслом или вареная козлятина, а три блюда, одних только рыб разных сортов, кроме пяти, а то и десяти всевозможных мясных блюд. А потом фрукты и сыр, а под самый конец кофе с ликерами из кувшинов, что стоят в погребе. Я расскажу тебе когда-нибудь, какие у господ бывают торжества». Тогда мы надеваем крахмальные передники и белые чепчики на голову, чтоб волосы не попали в кушанье. А дамы декольтированы вот по сих пор и золотыми цепочками на шее. А мужчины все в сюртуках, если обед днем. Так у них полагается. И вот лейтенант встает и держит всем речь. Когда крестили Маргариту Кольдевин, то крестили ее здесь. И тогда лейтенант произнес про нее речь. «Прекрасней этой речи не может быть на человеческом языке». Но меня тогда здесь не было. Это было до меня. Но консул Фредерик мне это сам рассказывал такие истории, над которыми я и до сих пор покатываюсь со смеху. И он брал меня вот так легонечко за руку, когда хотел пошутить. И был такой обворожительный. Другого такого не найти. И он умел находить самые смешные слова на свете. Я все жду вас, — говорил он мне, и, конечно, говорил это так себе нарочно, потому что давным-давно был женат. Не будь этого бог знает, чем бы между нами кончилось, потому что он мог заговорить всех нас. Ох, да что же это, я все сижу и болтаю. Пойдем скорее, милочка, я позабыла про деток и про полдник. Уже стоя в дверях, фрураж все еще не покончила с последними приказаниями. Она опять вернулась в кухню и сказала Полине. «Ужасно, что мы об этом не подумали раньше. Приготовь комнаты и на кирпичном заводе. Вымой гардины, выколоти ковры и вытри везде пыль. Такой господин, как он, может захотеть жить в нескольких местах за раз. Почем мы знаем?» Наконец фрураж отправилась домой к своим дорогим малюткам. И тотчас служанки ее приобщились к великому мгновению, пережитому в поместье. «Серебряный сервиз превратился в алмазную россыпь. Тысячи штук. Рай!» «Мы перетерли золотой сервиз», — сказала она как бы мимоходом. «Двадцать четыре тарелки». «Неужели из золота?» — спросили девушки, всплеснув руками. Фрураш ответила. «Этого я в точности не приметила. Может, они были из серебра. Но, во всяком случае, из настоящего. Проба была на каждой тарелке». «Между золотом и серебром разница небольшая. Если есть серебряные тарелки, можно иметь и золотые. Но серебряные тарелки часто даже гораздо благороднее, особенно к завтраку». «А что, детки, пополудного ли?» Горничная Флорина, в свою очередь, рассказала о том, что видела в лавке. Там была пропасть народу, она на силу добилась кофе. Все говорили о том, что будет, и что такое затевалось, раз Корнелиус день-деньской стоит на сигнальном холме и что-то караулит. «В свое время увидите», — отвечали приказчики и сам Теодор, но больше ничего не хотели сказать. А люди сошли даже с верхних выселков, чтобы узнать, что такое происходит. «Наверное, какие-нибудь глупости», — сказала фрураж. «Они там в лавке выдумывают, что кто-то едет и махают флагом. Мне это так же интересно, как вот эта моя перчатка». Но девушки заразились общим возбуждением и под вечер спросили барыню. «Не принести ли, кстати, гороху и ячневой крупы из лавки?» «Да, конечно. И хотя одна из девушек, которую звали Флорина, как раз была нездорова, мучилась тошнотой, зубной болью и плакала, она все-таки пошла. И ее невозможно было удержать, только замотала себе щеки шерстяным платком. И вот девушки отправились, а когда они вернулись, приказчик Корнелиус все еще стоял на сигнальном холме и не сходил с него. «Приказчики угостили нас шоколадом», — сказали девушки. а Вердана пришла в лавку и пила вино. Сам Теодор поднес ей, словно на свадьбе или вроде этого. Когда любопытство одолело и фрураж, она ведь тоже была обыкновенной человек из плоти и крови и знала, что если сегодня она не купит пакеты желатина и полметра марли от мух, то придется сделать это завтра, потому что послезавтра воскресенье. Но она решила не делать из этого события, а пойти в лавку без шляпки и пробыть там только минутку, чтобы те там видели, насколько она мало интересуется их выдумками». Когда она вошла в лавку, все ей поклонились, потому что она была Фрураж, и все ее любили. Но плохо было то, что и смотритель пристани стоял тут же, а он служил смотрителем пристани у господина Холмэнгро и в сущности был первым возлюбленным Фрураж в этих местах. Правда, он поклонился, как всегда, и ничем себя не выдал, но сама Фрураж почувствовала себя неловко, потому что была без шляпки и не одета. «Покажите мне, какой у вас желатин!» — сказала она в смущении. «И дайте полметра киси от мух!» — сказала она. И молодой Теодор подошел и сам стал ей отпускать. Но когда он откинул доску-прилавка и попросил ее пройти, она ответила «Нет». «Спасибо, она торопится». И вот молодой Теодор выложил 20 пакетов желатина, все разного сорта, и сбросил на прилавок целую штуку кисии от мух и развернул ее так, чтобы фрураж могла как следует рассмотреть товар. Молодой Теодор был, в общем, очень вежлив и изыскан, и руки у него, пожалуй, совсем приличные, только чересчур много колец. Он сам начал рассказывать Фру Раш, кого он ждет в гости и кому собирается подавать сигналы. А так как он мучил всех остальных своей тайной, а теперь открыл секрет ей, то молодой парень стал нравиться ей все больше и больше. Она ведь была такой же человек, как все. А вдобавок и говорил, то он так рассудительно и мило. Да, он хотел оказать ему некоторые почет и сигнализировать его пароходу, когда он станет подходить. Это крупный камевей представитель фирмы «Дидриксон и Гюбрехт» и сын самого гидриксона У него собственный пароход, и он объезжает только самые крупные пункты. Вы знаете Дидриксона и Гюбрехта, Фру? Да, так это его представитель. Он телеграфировал несколько дней тому назад, что приедет сегодня, но должно быть задержался». «Теодору надоели эти мелкие южные оптовики, присылающие доверенных с ручным саквоежем. Этого не хватает, это не крупное дело. Ведь мы очень крупный потребитель», — сказал он, «и намерены сделать солидные закупки на весной и лето». Все слушали, да еще как, вытарищав глаза и вытянув шеи. Содержатель гостиницы Юлий Дошлый парень прервал молодого Теодора и спросил, «А жить он будет у меня?» «Нет», — отрезал Теодор. А вас-то нет. Так он будет жить у вас. Теодор улыбнулся и ответил больше фурураж, чем Юлию. Я полагаю, он будет жить у себя, в своем большом салоне. И все слушали, поражаясь все больше. Что же это за неслыханно важная персона к ним едет? А Теодор все распинался перед барыней и говорил, ломаясь. Мы подбираем ассортимент к сезону. Наша фирма ведь единственное большое коммерческое предприятие в этих местах. И мы имеем в виду дать заказ тысяч на двадцать-тридцать крон одной мануфактуры. Дорогие модные ткани, настоящие страусовые перья, готовые платья из Парижа и Лондона. Все, что Фру может пожелать. Я надеюсь иметь честь увидеть Фру у нас, когда получатся товары». «А у вас будут костюмчики для мальчиков?» – спросила Фру Раш. «Все, Фру, все!» Уходя, она ласково кивнула ему. Ей одно и никому больше рассказал он великую новость, да еще в присутствии начальника пристани. «О, Теодор Иэнсон был не такой шалопай!» Лавка опустела. Люди удовлетворили свое любопытство и спешат по дорогам с новостью, несут ее по домам, делятся со встречными. Разве не оправдались их догадки? «Вот до чего важны стали хозяева лавки!» Этот молодой Теодор, лавочник, ему присылают собственный пароход с одними только образцами. Чем же это кончится? Если он может накупить на 30 тысяч крон одних страусовых перьев и детских костюмчиков и тому подобного, так чего же он вообще не может накупить? Какой-то человек заинтересовался изящным пакетиком, купленным фрураж. Что в нем такое? Желатин? Для чего он употребляется? человек был из дальних выселок полупьяный лошадь его стояла на дворе и мерзла дайте мне один пакет сказал он когда пришлось платить он поразился дешевой ценой и потребовал еще несколько пакетиков чтобы ему хватило желатину на дольше потом купил еще коробку печенья и вышел со своей добычей стемнело и приказчики зажгли огонь Подручный Корнелю спустился с сигнального холма и заявил, что ничего не видно на расстоянии Кабельтова. Он весь посинел от холода, и рот у него свело. Когда кто-то рассмешил его, лицо у него перекосилось до неузнаваемости, и люди нахохотались до колик, глядя на него. Довердана все еще стояла в лавке и покупала разные мелочи. У нее огненно-рыжие волосы, она простоволосая и пышнотелая, хочет ужасно заразительно, и глаза у нее становятся влажными, когда Теодор просит ее пойти домой к детям. До да дочь Ларса Мануэльсона. Она уже несколько лет замужем за помощником смотрителя пристани у господина Хольменгера, и у нее только один ребенок. Чего ей спешить домой к детям? У нее только один ребенок. Стало быть, немного. Да и ребенок-то – девочка, которая отлично справляется одна. Впрочем, молодая мать очень работящая. Она шьет мешки на мельницу и сама зарабатывает деньги. Муж влюблен в нее. Она веселая и проворная, и в доме у них уютно. В нее влюблены еще многие, все. Она такая пышная, и вид у нее ужасно страстный. Но муж ее не верит про нее ничему плохому и глух ко всем сплетням. Да и зачем ему верить чему-нибудь про довердану? «Разве она не замужем, и у нее нет собственного мужа?»